Андрей Странный посетитель антиквара Николай Леонтьев жил в районе Владыкино, неподалеку от гостиничной улицы, в зеленом дворе. Не люкс, но вполне прилично. Андрей решил не предупреждать его о своем приезде, мало ли. Леонтьев долго не отвечал на звонок, в результате отворилась обшарпанная дверь напротив, и старушечий голос посоветовал стучать пошибче. Андрей, поздоровавшись поблагодарив неясную тень за дверью, получил за проявленную вежливость, окромя совета, еще и доп. информацию. Леонтьев работает в центре официантом, приходит часа в два ночи, старушечий сончуток Не пьяница, девок водит, но редко, постоянно и нет. А чего ему постоянную это заводить? Парень еще молодой, а погулять-то всем хочется, правда». Андрей кивнул и стал стучать, сначала кулаком, параллельно не отрывая пальца от кнопки звонка, а потом и ногой, на что соседка взглянула неодобрительно, но никак не прокомментировала и вновь исчезла в своей квартире. Наконец за дверью послышалось шарканье, и на пороге появился Николай, дюжий парень со скучным, будто смазанным лицом в трениках, старых тапках, сквозь которые просвечивали большие пальцы ног, и с голым, потихоньку оплывающим вокруг талии, и торсом. Андрей критически взглянул в небольшие глазки под набрякшими веками, потом на лоб в глубоких горизонтальных морщинах. Молодым человеком Леонтьеву можно было назвать с большой натяжкой. — Вам чего? — спросил Николай сиплым голосом Мне вас! — Андрей раскрыл перед его носом корочки. Николай шумно сглотнул. «Можно?» Андрей сделал неопределенный жест рукой, и Леонтьев нехотя посторонился, пропуская его внутрь. Квартира была замызганной. Ободранные обои, рассохшийся дешевый паркет под ногами, окна в грязных разводах. Пахло несвежим телом и холодным табаком. Андрей, мельком заглянув в единственную комнату, на кровать со сбившейся простынёй, несвежей подушкой и огромный плоский экран телевизора, прошёл на кухню. Николай, на секунду замешкавшись, поднял с пола и натянул на себя мятую чёрную майку с надписью «Крутой парниша» и поспешил за операм. Кухня, как понял сразу Андрей, явно не была приспособлена для кулинарных изысков. «Питается, наверное, по месту работы в ресторане», — подумал Яковлев, а вслух спросил. «В каком заведении работаете?» «Кафе «Пушкин», — хмуро ответил Леонтьев. «О-о-о», — присвистнул Андрей и по-свойски опустился на единственную табуретку рядом с обеденным столом. Николай же прислонился спиной к буфету производства белорусских мебельщиков эпохи начала нулевых, и попытался придать себе вполне независимый вид. Наскрещенные на груди руки, но чуть подрагивающая нога в рваном тапке. — Нервничает, — отметил Андрей. — Ну так это вполне себе естественно, если тебя вдруг с утреца поднимает с постели опер с Петровки. — Я к вам по делу погибшего антиквара Ивана Гребнева, — не стал ходить вокруг да около Андрей. «Какого антиквара?» — дернул кадыком Леонтьев. «А вот тут ты врешь, милок!» — подумал Андрей, улыбнулся почти ласково. «У вас так много знакомых антикваров!» Николай повел неловко шеей, будто ему мешал слишком тесный накрахмаленный воротничок рубашки. «А, и этот, который на патриарших! Этот, этот, который очень мертвый!» «Убили?» В глазах Леонтьева промелькнуло что-то вроде настоящего ужаса и снова исчезло в их невыразительной глубине. — Да, — подтвердил Андрей, продолжая отслеживать реакции собеседника. — Вы приходили к нему за день до смерти. Зачем — Зачем? Леонтьев потупил глаза, явно судорожно соображая, чтобы придумать. — Послушайте, Николай, — сказал Андрей своим самым доверительным тоном. — Речь идет о жестоком убийстве. Стоит рассказать мне правду. Леонтьев поднял на него глаза полной решимости. — Я хотел у него кое-что купить. — Да. Андрей нарочито медленно оглядел убогую кухню. — Что-нибудь для интерьера, я полагаю. — Ну, Леонтьев упрямо выпятил вперед подбородок, и Андрей понял правду, тот решил не говорить. — Картину! — с досадой спросил капитан. — Кресло эпохи Луи какого-нибудь? Или, может, желали полностью закупить содержимое Петродворца, чтобы уж сразу обставить хоромы? Леонтьев покраснел, но молчал. Андрей зло махнул рукой и поднялся. — Бить ему его, что ли? Чтобы Леонтьевское убогое воображение не родило сейчас в муках в ответ на его вопросы, проверить его уже нельзя. Гребнев погиб. Его кондуит с информацией по клиентам украден. Надо искать иной способ прищучить халдея. Он вышел в мини-прихожую. На вешалке висели куртки. Одна дешевая, зимняя, типа пилотки. Андрей сам такую когда-то носил. А вторая явно новая, вкусного шоколадного цвета и замши, при приближении одуряющая, пахнущая хорошей кожей. Андрей посмотрел вниз». На полу в подсохшей грязи, принесенной с Мартовской улицы, стояли две пары ботинок, также весьма различных меж собой старые, дешевые, в солевых разводах и новые, блестящие, благородного вишневого оттенка. Размер совпадал, значит, скорее всего, они принадлежали одному человеку, стоящему сейчас в ожидании за его спиной. Что-то изменилось в его жизни в финансовом плане. Причем совсем недавно. И, — вспомнился плоский экран в комнате, — вряд ли это просто щедрые чаевые. Он уже вышел на площадку, когда сзади раздался неуверенный голос. — Гребнев этот, — Андрей обернулся, — да? — Как его убили? — Его пытали. — И попытались сжечь. сжечь — Сжечь? Андрею показалось, что Леонтьев чуть покачнулся, Крупные руки в карманах спортивных штанов сжались в кулаки. «Ясно», — глухо сказал он и захлопнул дверь. А Андрей в большом раздумье начал спускаться вниз по заплеванным ступенькам. Тот ужас в полутьме лестничной площадки. Ужас, что второй раз за их краткую встречу лохнецким чудовищем поднялся на поверхность из глубины леонтьевских глаз. Привиделся ли ему? или всё-таки нет